Причем нами захвачено 40 орудий. Генерал Деникин выступал на круге, настаивая на сохранении в руках главнокомандующего полноты власти и предлагая образование законосовещательной палаты и образование правительства с включением казачьих представителей. Он заявил, что никакого союзного казачьего государства он не признает, и если таковое будет создано, то он с добровольцами уйдет.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 И по получению разрешения немедленно выезжайте. 14 января НР 01025 пять Шиллинг. Я немедленно проехал к генералу Лукомскому и просил его снестись со ставкой.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 15 января 1920 года НР 705 дробь об Лукомский. Ответ последовал через три дня. 705 дробь об Главнокомандующий согласен назначение генерала Врангеля помощником генерала Шиллинга а также согласен на поездку генерала Врангеля для ознакомления с обстановкой, с тем, что в случае согласия генерала Врангеля он там остался.